Константинополь, апрель 337 года. «Моя свадьба!» — голос Констанцианы дрожит, и от этого с ее лица сыпаются остатки пудры. Я уже почти позабыла о ней. Счастливый день! Он позволил моему брату выкроить время на подготовку к новой войне. Мы оба это знаем теперь. Констанциана с сочувствием смотрит в мою сторону. «Ты знал, что Август когда-то хотел сделать меня твоей женой?» Я пытаюсь возразить, но она перебивает меня. «Поговаривали, будто он хотел возвысить тебя до Цезаря. Но тут Фауста, словно свиноматка, начала производить на свет сыновей. Ты был хорош собой и опасен. Ни одна женщина во дворце плакала по ночам в подушку, обиженная тем, что ты не смотришь в ее сторону». «Я не знал», — говорю я, — «и это чистая правда». Лицо Констанцианы вновь принимает вид холодной непроницаемой маски, Дверь в прошлое захлопывается. Тебе известно, что на следующей неделе Август выступает в новый поход. Когда он уедет, ты будешь докладывать мне обо всем, что сумеешь выяснить. Я иду домой один, без сопровождения. Наверное, мне стоит быть осторожным. Подходя к дверям дома, я замечаю какое-то движение. Вероятно, я пробовал во дворце слишком долго, и теперь мне всюду мерещится опасность. Делаю шаг назад, застываю на месте и вглядываюсь в темноту. Там явно кто-то есть. «Хочешь ограбить старика?» — выкрикиваю я. Как жаль, что гордость не позволила мне взять с собой посох. Из темноты в яркий круг света, отбрасываемый светильником над дверью, выходит чья-то фигура. У меня тотчас отлегло от души это Симеон. «Ты мог бы подождать меня внутри?» Похоже, эта мысль его удивляет. Неужели моя репутация столь ужасна? Сегодня в мою церковь зашел один человек. Нет, лично я его не видел и оставил на ступеньках небольшой сверток. Внутри оказалась записка. С этими словами Симеон передает мне плоскую восковую табличку. Я подношу ее к свету. Гай, Валерий, Максим, будь завтра в сумерках у статуи Венеры, я могу дать тебе то, что тебе нужно. «Никакого имени, никакой подписи. Воск сухой и ломкий. И когда ты это нашел?» «Сегодня, во второй половине дня. Кто-нибудь видел человека, который это оставил?» «Похоже, никто. Разумеется, как может быть иначе? Я отсылаю Симеона и велю ему вернуться завтра. День слишком затянулся. Прежде чем провалиться в сон, вновь вспоминаю Констанциану» несчастная женщина, состарившаяся до времени. Даже воспоминания не в силах подарить ей утешение. Моя свадьба, я уже почти забыла о ней. Разгадаю ли я убийство, совершенное в Константинополе? Этот город полон разбитых статуй и исковерканных людских судеб. Здесь человеческие жизни рушатся, не выдержав повседневного насилия, словно камень, не выдержавший зубила. И тем не менее спроси любого, и никто ничего не вспомнит.